Приверженцы второго пути бравируют знанием иностранного языка, навыками, усвоенными за пределами Японии, иностранными вещами. Эти люди нередко экспансивны, настойчивы, изобретательны. Однако из-за того, что общественность их игнорирует, они испытывают ряд затруднений, в частности, с устройством на работу. Некоторые японцы смотрят на таких людей, как на отщепенцев, их детей они считают потерянными для Японии. Ежегодно в Японию из-за границы возвращается по нескольку тысяч детей. Это, конечно, ничтожно малый процент общего числа японских школьников. Тем не менее, общественность и Министерство просвещения усиленно пекутся об организации для таких детей различных воспитательных мероприятий. Японские официальные круги и общественные организации всемерно стремятся ослабить культивирование психологии интернационалистов. Единственное, что может выбить у людей эту психологию, считают многие, это побуждение детей к настойчивому овладению ценностями своей культуры. Здесь мы сталкиваемся с теорией и практикой приобретения опыта. Особенности приобретения навыков, как известно, навыки опыт, приобретаются путем многократного повторения, но по приверженности к повторению вряд ли какая-либо страна, разве только Китай, может сравниться с Японией. На это есть свои причины. Японский ребенок, проводит куда больше времени в своей жизни, учась писать на родном языке, чем дети на Западе. Требуются тысячи часов упорного труда, чтобы научиться писать иероглифы, иные из которых включают до 24 отдельных деталей. Отсюда единственный выход – копирование, повторение и еще раз повторение. Заучивание наизусть, шлифовка формы путем копирования и многократного повторения – вот основной метод обучения. Он используется не только для обучения письму и усвоению иероглифов. Это всеобщий метод приобретения опыта в Японии. Иностранцы, которых поражают японская борьба карате или аранжировка цветов икебана, часто загораются желанием овладеть этими искусствами. Они настойчиво докапываются до их сути, усваивают основные принципы и, познакомившись с общим характером искусств, теряют терпение, когда дело касается шлифовки движений. Иностранцев изумляет обилие выделенных движений и то время, которое надо затратить на их освоение. Большинство из них не в состоянии проявить столько терпения и обучается японским искусствам кое-как. Японцы же тратят на это годы. Так, чтобы овладеть ракуго, традиционным искусством рассказчика, молодой человек идет учиться в дом опытного ракугока, мастера по рассказу. Там он может трудиться годы, никогда не получая конкретных инструкций, до тех пор, пока мастер однажды доверительно не скажет ученику, «Теперь ты готов к тому, чтобы учиться. И снова идут годы, ученик тратит их на то, чтобы день за днем оттачивать операции, из которых по канону постепенно складывается подлинное искусство. И так во всем. Недаром «до» в названии борьбы дзюдо или фехтование кэндо означает «путь» понятие, включающее глубокий философский смысл. Овладение искусством до предполагает процесс, практически не имеющий конца. Так воспринимается любой опыт. Но, будь то искусство или мастерство, метод обучения везде один. Повторение. Посредством нескончаемых упражнений в течение месяцев В токийской школе буфетчиков молодой человек научается удивительно точно наливать в рюмки положенное количество вина. Сбивать миксером столько коктейля, сколько нужно, ни граммом больше. В Японии так обучают и аранжировки цветов, чайной церемонии, мастерству игры на классических музыкальных инструментах. Этот же метод положен в основу практических навыков, таких как умение сшить кимоно, Надевать и носить его, одевать в кимоно других и так далее. Для путешествующих по Японии имеются школы, где этому обучают желающих. Однако иностранцы не могут достичь настоящего мастерства, поскольку методы тренировки, с которыми они сталкиваются в Японии, расходятся с тем, что привычно для них. Все японское дается только японцу. Стремление японца учиться, учиться, настойчиво учиться заложено в основе японского характера.